Они рабочие мероприятия, торжественный обед, изванные завтраки, спросил доктор Ингрэм, глядя Питеру прямо в глаза. Питер молча покачал головой. Бесполезно было обещать то, что наверняка не удастся устроить. Доктор Николос пожал плечами, нахмурился. Тогда нет смысла селиться в другой гостинице. Доктор Ингрэм, свой доклад я вручу вам. чтобы вы могли размножить его и раздать делегатам. В нем есть кое-что интересное. Джим растерянно заговорил седовласый старик. Джим, не знаю, что тебе сейчас сказать, но помни, на этом дело не кончилось. Доктор Николос поискал глазами свой чемодан. Пидор сказал: сейчас выживу расцельновы. Не от оттолкнул его доктор Энгрэм. Я никому не уступлю чести поднести этот чемодан.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 Резко спросил Макдэрмот: А что? Это гостиница частная собственность. Если... Ах, брось! Я все это уже слышал. Он занялся своим фотоаппаратом. Когда Питер шагнул к нему, он поднял голову и подсмеяйтесь только тронуть. Вашей гостинице и так худо придется, когда будут опубликованы фотографии. Хотите, чтобы все знали, как вы наломали шею фотографу? Валяйте. Увидев, что Питер коребится, он смеchnулся.